Глава вторая. Наезд по всем правилам. Наступило время, когда пистолетные пули заверяют нерушимость договоров надежнее, чем подписи и печати. Наблюдение автора. Комиссия приехала неожиданно и вела себя необычно. Если бы все шло как всегда, Вартан Акопович до самого вечера водил бы гостей по провонявшим спиртовыми парами цехам, Подробно и нудно объясняет тонкости технологического процесса. Вода, конечно, не родниковая, можно в любой луже набрать, но когда через 15 метров фильтров пройдет, от родниковой ничем не отличается, с гордостью демонстрируя полутораметровые стены старых корпусов. И еще два века простоят. И похожий на сюрреалистическую стеклянную оранжерею новый участок разлива. Таких в Европе еще не было. Устраивал бы отработанные дегустации. Черная водка, неочищенная от угольной пыли фильтра. Гадость, все говорят. Белая, очищенная, но взбаламученная. Еще не отстоялась, не отдохнувшая называется. Правда, противный вкус? Полностью очищенная и отстоявшаяся. Это и есть конечный продукт. 38 стран поставляем. А вот самое знаменитое, с березовым соком. 30 граммов на бутылку. А чувствуется. А это специально для Америки. Жесткая, сивухой пахнет. Они считают, что русская водка такой и должна быть. И закуски тоже отработанные. Квашеная капустка, соленые огурчики и помидорчики, селедочка, студень с хренком. Обязательно повел бы в подвал. Показал специально разбитую бочку, ощетинившуюся изнутри палочками разной длины, как вывернутый наизнанку ежик. Рассказал бы, что это грузчики, сверлят дырки, пьют гады через резиновую трубочку и забивают чопики. Мучил бы, пока гости не уходились до усталого отупения. А потом в свой директорский кабинет, где каждому вручается фирменная папка с проспектами завода, цветными фотографиями и пухлым конвертом, набитым новенькими глянцевыми бумажками с изображением Беджамина Франклина. Потом «Возвращение к жизни». Отвез бы в баньку на левобережье, где встречают веселые красавицы, подносят хлеб, соль, а потом трут спинку и делают расслабляющий массаж всеми частями тела, где ждет поляна с донскими раками и рыбцами, икрой, шашлыками, печеными на углях овощами, пивом, водкой, ну и другими изделиями родного завода. А поутру в Голубое озеро, где готовят лучший хаш в городе, начисто снимающий мучительное похмелье, и снова за работу, посмотреть стенды с передовиками, встретиться с ветеранами, ознакомиться со славными заводскими традициями. Может и самодеятельность послушать. Но любую, пусть даже самую высокую комиссию, такой комплекс мероприятий действует умиротворяющий. С одной стороны, очевидно, директорское рвение и любовь к родному предприятию, с другой, вполне понятное желание скрасить трудовые будни гостей. обремененных властью и полномочиями. Кто только сюда не приезжал. Из Минсельхоза, из Минздрава, из Минрегионразвития, из городской, из областной администрации, налоговики, санитары, эпидемиологи. Даже архитектурная комиссия приезжала из Питера. Рассматривали вопрос о включении здания главного корпуса Тиходонского ликероводочного в какой-то там реестр культурного наследия. И все было в лучшем виде. Всегда. Никто никаких претензий ни к заводу, ни лично к Джованяну Вартану Акоповичу не имел. Выпили, похмелились, проверили, что надо, снова выпили, простились с лучшими друзьями. Но на этот раз вышла накладка. «Меня не интересует история вашего предприятия, ваши передовики, ваши фирменные настойки, водки, ваша баня, ваша донская селедка и прочее», — объявил председатель комиссии Сумский. глядя на Вартана Акоповича, коричнево-серыми, как осенняя хмарь глазами и демонстрируя хорошее знание предмета. Только финансовая отчетность за истекшие три квартала, технологические карты, лабораторные сертификаты и акты замеров емкостного оборудования, только и всего. Это было первое, что он сказал, зайдя в кабинет директора. Прямо с порога. Даже не поздоровался. «Понятно, понятно». Какая может быть баня, если с проверкой? Да у нас и нет никакой бани. А селедку донскую я и сам давно не ел. Это сейчас редкость. Экология плохая. Солидным директорским голосом ответствовал Вартан Акопович, скрывая обескураженность. И тут же спросил. А почему в такое необычное время, если не секрет? Обычно в феврале, в марте. Проверка приурочена к всероссийской декаде инновационных решений, сказал Сумский. «Освоение федеральных бюджетных средств, выделенных на инновацию, и, кстати, проверим и отработку нанотехнологий». А, ну да, конечно», — только и сказал Вартан Акопович. «Странная комиссия, с самого начала странная. Сумский похож на матерого гестаповца, высокий, под два метра, во всем черном. Вартан Акопович и сам любил черные, но потом новая телка Милка... Не очень деликатно брякнуло. Постоянная черная щетина на роже вместе с черным нарядом его старят. Да и перхоть на нем хорошо видна. А когда все еще мятое, то и вовсе вид, как у бомжа. Вартану, конечно, такое замечание не понравилось, но когда тебе под шестьдесят, а телке двадцать, надо прислушаться. Пришлось племяннику Ашоту отдать и черные джинсы, и черную водолазку, и черные кроссовки. а сам прикупил светлые шмотки, да и бриться стал каждый день. до да седину закрасил. Глядь, и действительно помолодел лет на десять. Конечно, это видимость одна, понты. Но сейчас время такое, все на понтах и держится. А у этого председателя Сумского все по-другому. Костюм, рубашка с распахнутым воротом, ремень, туфли с широкими носами. Все черное, отглаженное, без перхоти и сидит как влитое. но не поэтому он на гестаповца похож, а из-за лица, вытянутое костистая, с выпирающей нижней челюстью, злое, и жесткие складки от носа к уголкам губ. Бррр. А с ним еще двое, крепкие, угрюмые, но с кислыми рожами, как будто язвенники. Обычно язвенников для проверки ликероводочных заводов не направляют. И тут эти инновации еще, Оказывается, в Москве есть специальный госкомитет по инновациям, подчиненный напрямую премьер-министру. Раньше Вартан Акопович ничего об этом не знал. Про всех, кто проверить может, знал. Со всеми дружил. А про них не знал. Подумать только. Ни кишечная палочка, ни уксусный альдегид, ни кредиторская задолженность. Инновации. Зачем? Почему? Особенно здесь, в ликероводочном производстве, где все придумано еще при царе Горохе. Именно этим славится и на том держатся. Да еще эти нанотехнологии какие-то. Все про них языками чешут. А он опять не знал, что это и с чем его едят. Странно. До обеда москвичи сидели у главбуха. После обеда ходили по цехам, вооружившись картонными папками с техкартами. Вартан Акопович весь день сидел как на иголках. Звонил друзьям во все инстанции. Но те почему-то успокоить старого друга не спешили и быстро сворачивали разговор. В конце концов он не выдержал. Сунулся было проводить на спиртоприемочный участок, где, как назло, сломался насос. Но встретил решительный отказ. Вечером около шести Сумский снова постучался к нему в кабинет. В этот раз он казался не таким чопорным и злым. На ввалившихся щеках играл румянец. «Я тут составил список кое-каких уточнений», — он протянул стопку принтерных распечаток. «Подготовьте мне к завтрашнему утру, пожалуйста». Вартан Акопович мельком глянул на бумаги и убрал в стол. «Это сейчас не главное». Он откинул крышку, встроенного в секретарь бара-холодильника, извлек оттуда увесистый штоф и тарелки с приготовленными заранее нарезкой и лимоном. Чем черт не шутит? «Наш новый продукт, совершенно секретный», — «Прошу отведать. Аналогов в Европе нет». Он протянул Штоф Сумскому. Тот подумал секунду, взял, поднес глазам и прочел на этикетке. «Тиходонец. Водка особая». Пожал плечами и вернул Штоф Вартану Акоповичу. «А что здесь особенного?» «Да вы попробуйте, сразу поймете». Водушевленно призвал его тот и быстро разлил по рюмкам. «Наше инновационное внедрение, так сказать, как раз то, зачем вы приехали». «Вы так думаете?» — произнес Сумский с сомнением. Под пристально восторженным взглядом директора он взял рюмку, понюхал, осторожно обмакнул язык, застыл, кивнул удовлетворенно и опрокинул водку в рот. «Неплохо», — Вартан Акопович обрадовался. «Чувствуете, вишенка кислая, да? Персиковая косточка». Он очень вишню любил, раннюю, от которой рот сводит. Мог два кило умять за раз». «Кто он?» — сухо спросил Сумский. «Георгий Иванович, директор наш бывший. Это в его как бы честь водку выпустить собираемся». «Вот как», — сказал Сумский и подцепил вилкой кружок колбасы с тарелки. «А почему бывший?» «Так умер. Точнее, убили. Застрелили бандиты». Вартан Акопович сокрушенно развел руками. «Я тут после него хозяйство принял и стараюсь, так сказать, по мере возможностей». Сумский покачал головой. «Какая трагедия». «Сочувствую». Непонятно только, чему он сочувствовал. То ли безвременному уходу из жизни Георгия Ивановича, то ли Вартану Акоповичу, продолжающему его дело. Директор налил по второй. Сумский, у которого на скулах заиграли отчетливые красные пятна, молча Отсталютовал рюмкой и выпил. Вартан Акопович представил вдруг себя в роли советского разведчика, пьющего с каким-нибудь фюрером Как в старом фильме «Подвиг разведчика», который он, в отличие от нынешней молодежи, хорошо помнил. «А почему не назвали водку «Директорская»?» — поинтересовался проверяющий. «Или «Директорский штоф», к примеру?» Звучит неплохо. Ни в России, ни на Западе такой бренд еще не зарегистрирован. Могли бы стать первыми. Хорошие экспортные перспективы. Сумский проживал еще кусок колбасы и погрозил Вартану окопающим пальцем. Инновационный подход к проблеме, если хотите знать. Да-да, именно так. А Тиходонская у вас уже была. И Тихидон был, и Дон-батюшка. Ну, Тиходонец и что? Потом Тиходонку сделаете. А потом Тиходонышей по 0,25 начнете штамповать, да? Вартан Акопович заставил себя рассмеяться. «Ну нет, тут... <смех> тут, позвольте, случай особый», заметил он в третий раз, занося штоф над опустевшими рюмками. «Это у него как бы прозвище такое было, у Георгия Ивановича. В народе его Тиходонцем звали. Гоша Тиходонцем». «В народе? Это как Илью Муромца?» высказал предложение Сумский. «Народный герой». «Ну да, вроде народного героя». «Вы точно определили!» На гестаповской физиономии Сумского впервые прорезалось что-то вроде улыбки. «Наверное, защищал всех, помогал бедным и все такое», продолжал он строить догадки. «Защищал», — горячо уверил его Вартан Акопович. «Помогал. Через это и погиб». «Какая досада», — сказал Сумский, принимая из рук директора рюмку. Возможно, фраза прозвучала как-то слишком уж формально, небрежно. или в ней имелся какой-то скрытый подтекст, который Вартан Акопович не понял. Но возникла неловкая пауза. Неловкой она была, правда, только для самого Вартана Акоповича, поскольку Сумский продолжал смотреть на него с улыбкой даже с каким-то плотоядным удовольствием. «Надо делать выводы», — многозначительно сказал гестаповец. «Он знает», — подумалось вдруг директору. «Знает все». Председатель комиссии смотрел на него так, словно ему известно не только об истинном положении вещей с Гошей Тиходонцем, который хоть и возглавлял ликероводочный завод, но на самом деле был никаким не народным героем, а вполне себе обычным криминальным авторитетом. Нет, гораздо, гораздо больше, словно знал он о тысячах неучтенных декалитров спирта в бункерах хранилища, о левой линии разлива в Аксакайе и о всех, кто стоит за ним, Вартаном Акоповичем. О хромом, гусе и прочих акционерах. Но откуда знает? И с чем пришел сюда в таком случае? Что ж вы не пьете, Вартан Акопович?» Вежливо поинтересовался Сумский, показывая на рюмку. «Ах да, конечно!» Директор неловко обхватил большой волосатой пятерней тонкий хрустальный конус. «Нет, все это ерунда. Ничего этот Сумский знать не может. Просто важность на себя напускает. Опять понты». — За ваше здоровье, Вартан Акопович, — сказал Сумский и многозначительно улыбнулся. — За долгую и плодотворную жизнь. А главное, чтобы не пропадал к ней интерес. — И про Милку знает, — понял Вартан Акопович и выпил залпом. Сумский же почему-то пить не стал и поставил рюмку на крышку секретера. — Надеюсь, вас в народе еще не успели как-нибудь прозвать? — спросил он, улыбаясь. — Например, Вартан пей до дна? Директор даже остолбенел немного. А это уже дерзкая фамильярность, очень похожая на оскорбление. Тем более, что в определенных кругах его действительно называли Вартан. И это было не имя, а прозвище. «Нет», — сказал он, насупившись «А что?» «Жаль. Из этого мог бы получиться хороший бренд. Водка пей до дна особая, на лимонных корочках, к примеру». Сумский взял с тарелки два кусочка сыра, между которыми был зажат кружочек лимона. Покрутил в руке необычный бутерброд, внимательно, с любопытством осмотрел. «Это тиходонская закуска», — без настроения пояснил Вартан Акупович. «Предотвращает похмелье, обеспечивает свежую голову». «Как раз то, что мне нужно», — кивнул проверяющий. И совершенно неожиданно добавил. «Говорят, у вас связи хорошие, крепкие, и здесь, и в Москве». Вартан Акупович промолчал, только пожал плечами. Что тут говорить? Связи есть, только распространяться об этом не принято. Теперь Сумский рассматривал Вартана так же внимательно, как только что тиходонскую закуску. Тому даже стало не по себе. Потом положил закуску в рот, разжевал, не сводя взгляда с директора. До свидания. И не забудьте, завтра утром я жду справку. Дверь за ним захлопнулась. А Вартан Акопович снова взялся за телефон. Позвонил главе районной администрации. Заместителю мэра, куратору спиртовой промышленности в областной администрации, прокуратуру, ВОБЭП, даже заместителю губернатора позвонил. Он дружил со всеми, от кого хоть в какой-то мере зависел, и всем заносил. Но все, с кем он говорил, ничего утешительного не сказали. Не волнуйся, раньше времени еще неизвестны, что они напишут. Может, нормально все будет. А что тебе бояться? Тебя собрание акционеров поставило. Только они тебя и снять могут. «Давай подождем, чем это закончится. Чего раньше времени волну гнать?» Вот такие обтекаемые ответы, за которыми стояло равнодушное безразличие. Никто не сказал «Ты мой верный дружбан, я тебе в обиду не дам, всех за тебя порву». Вартан Акопович заметил, в последнее время покровители берут бабло только в том случае, если у тебя все хорошо. А чуть запахло жареным, сразу отскакивают. Раз появились проблемы... Уже и бабки твои не нужны. Зачем им за кого-то подписываться? Лучше выждать. Выпутается человечек. Опять дружба навеки. А сгорит, придет другой. Он-то и будет заносить». Вздохнув, Вартан Акопович позвонил в Москву, Гургену. Вот тот ответил так, как он и хотел. «Да не бери ты в голову. Все вопросы порешаем. Первый раз, что ли?» У Вартана как камень с души свалился. «Вот что значит родная кровь». Настроение резко улучшилось. Он позвонил Милке. «Привет, красавица! А не поехать ли нам, три сестры?» «Поехали», — не задумываясь, отозвалась подруга. Она никогда не отказывалась от подарков и развлечений. Жизнь по-прежнему была прекрасной и удивительной.